Я проснулась утром словно от внутреннего толчка. До звонка будильника я посмотрела, оставалось ещё 20 минут, но сна не было ни в одном глазу. Ещё бы. Сегодня у моей сестры Натки важный день. В городском суде Энгельса состоятся слушания по заявлению Ольги Васильевой по восстановлению её в родительских правах. Благодаря моим советам и блестящей работе адвоката Марины Раковой Натка и Костя были привлечены к участию в деле в качестве третьей стороны. И это стало первой маленькой победой на пути к большой и окончательной. Как говорила Марина, дело существенно облегчило то обстоятельство, что у Васильевой адвоката не имелось вовсе. Это не казалось удивительным. Женщина нацелилась на вымогательство и шантаж, а не на успешное окончание дела. Только накануне, когда Надка и Костя снова приехали в Энгельс, Васильева посетила их в гостинице для того, чтобы удвоить ставку. "У вас есть время до завтрашнего утра, чтобы заплатить мне миллион", заявила она, когда ей открыли дверь гостиничного номера, но предусмотрительно не переступая порог. "Заседание назначено на 10:00 утра. Если до 5:10 я получу деньги, то просто не идусь в заседание, отозвав письменно своё заявление. С того момента, как суд начнёт слушание, мой отказ от Насти в вашу пользу будет стоить уже 2 млн. Придётся тратить и лишнее время, и лишние деньги, решать вам. Костя молча захлопнул дверь перед её носом. Когда Надка рассказывала мне об этом, мне казалось, что я вижу картину собственными глазами. Отработав судьёй почти 20 лет, я часто сталкивалась с человеческой подлостью, глупостью, жадностью, но каждый раз заново удивлялась тому, что они существуют. Последние 3 недели дались моей сестре непросто. Полностью понимаю нашу с Костей правоту, она сцепила зубы, поступая по старой пословице: делай, что должно, и будь, что будет. дождалась медицинской справки о необходимости прохождения курса реабилитации в одной из детских московских больниц. Решила в органах опеки вопрос с продлением действия разрешения на проживание Насти в Москве и вернулась в столицу, чтобы быть вместе с девочкой. К сбору информации, которая могла бы показать суду истинное лицо Ольги Васильевной, Помимо костиных коллег из Саратовской и Пензенской областей, подключился ещё и специально нанятый частный детектив. Его нашёл и оплатил Виталий. Последнего я уговорила отстать от Никиты Говорова и прекратить инициированную им проверку. Вначале Миронова напрегла моя просьба, причём так сильно, что я даже не ожидала. Ты не хочешь, чтобы у него были служебные неприятности, потому что до сих пор его любишь? В голосе обычно спокойного и уверенного в себе Виталия звучала ревность. "Да, ревность. Признаться, это было так приятно, что я чуть не запрыгала от радости, но сдержала рвущуюся на лицо улыбку. Я не могу любить Никиту до сих пор, потому что вообще никогда его не любила", совершенно серьёзно пояснила я. "У нас был ни к чему не обязывающий роман, потому что я устала быть одна". Мне хотелось иметь плечо, на которое я могла опереться, уши, в которые можно пожаловаться, да просто мужчину рядом. Так уж устроены женщины, что им это необходимо. Даже таким семижильным, как я. А ты разве семижильная? удивился Миронов. Мне кажется, что ты достаточно ранимая и нежная. Не знаю, с того момента, как выяснилось, что я жду ребёнка, А человек, с которым я собиралась прожить вместе до глубокой старости, и в горе, и в радости, вовсе не строит на меня таких планов, а вообще собирается уехать в другую страну, отряхнув со своих ног прах всего, в том числе и мой. У меня не было времени на то, чтобы думать о своей ранимости. Я работала, делала карьеру, растила дочь, пыталась решать сваливающиеся на меня бытовые проблемы. Младшей сестре помогала которая волею судьбы тоже оказалась матерью одиночкой. Мир довольно жесток, Виталий. Ранимые и нежные в нём не выживают. У черепахи под жёстким панцирем остаётся очень нежная спинка, позвоночник наружу, ответил он. В минуту опасности панцирь защищает, конечно. В него даже можно втянуть голову и лапы. Вот только если его содрать, то черепаха погибнет. Даже если её просто перевернуть пузом кверху, у неё тоже возникнет масса неприятностей. Вот спасибо, что сравнил меня с черепахой. Возмутилась я во многом, разумеется, просто для вида. Я теперь чувствую себя престарелой тортиллой. Не кокетничай и не уходи от темы. Так почему ты не хочешь, чтобы Говоров прошёл через комиссию по этике? Потому что я не мстительна по натуре. Не приветствую травли и никогда сознательно не рою яму другому, пояснила я. Никита ничего для меня не значит, поэтому его просто надо вычеркнуть из жизни, забыть. Пусть живёт и работает, как знает, как может и умеет. Его судьба не наша печаль и точно не наша зона ответственности. Но он пытался меня шантажировать. Такие вещи нельзя оставлять безнаказанными. потому что человек барзеет и идёт дальше так далеко, как ему позволят зайти. Он испугался, Виталь, сказала я мягко. Реально испугался, что может всё потерять, причём исключительно по глупости. Он же не из-за горячей любви ко мне к тебе попёрся. Ему было важно одержать верх, показать, что он находится над схваткой, надо мной, над тобой. А ты не дал ему это сделать. указал на его место. Неужели ты не понимаешь, что такой человек, как Никита, больше никогда с него не сойдёт, чтобы не попасть в ещё большие неприятности? Ладно, я поговорю, чтобы его не трогали. Но делаю это исключительно потому, что ты меня попросила. Я много лет занимаюсь бизнесом, а потому знаю, что давить врага надо всегда до конца, чтобы второй раз не захотелось подняться. «Виталий!» «Ладно, ладно, я понял. Ничего с твоим Говоровым не случится. Будет работать дальше. И гадить тоже. Правда, не нам с тобой. Уж за этим-то я в состоянии проследить». «Он не мой», — быстро сказала я. «Виталий, спасибо. Давай мы просто будем жить дальше и про него не думать». Этот разговор был две недели назад и И спустя пару дней позвонил Никита, чтобы сказать спасибо за разверившиеся над его головой тучи. "Ты не думай, я понимаю, что был неправ", сказал он. "Лена, ты прости, если я доставил тебе неприятные минуты, но я правда ценю всё, что ты для меня сделала. Если я как-то могу быть тебе полезен, то говори". Я хотела было сказать, что единственная польза Никиты Говорова может заключаться лишь в полном его исчезновении из поля моего зрения, и даже рот открыла, но тут же передумала. Да, пожалуй, мне нужна твоя помощь, выпалила я, чтобы не передумать. Ты можешь по своим прокурорским каналам в Саратове и Пензе подключиться к делу об установлении родительских прав на ребёнка. Там моя надка пытается удочерить девочку А её биологическая мамаша подала самостоятельный параллельный иск и всячески затягивает дело. Деньги вымогает. Никита пообещал помочь, и, как ни странно, обещание своё сдержал. К сегодняшнему заседанию всё было готово, и я была совершенно уверена в том, что закончится оно победой родных мне людей. Несколько не сомневалась и всё равно волновалась. Натка очень хотела, чтобы я присутствовала в зале суда. Не для того, чтобы как-то влиять на ход заседания. Это, разумеется, было совершенно невозможно. Просто она говорила, что ей было бы спокойнее, если бы я сидела рядом. Вот только сделать это было нельзя. Работа судьи накладывает свои ограничения, и юридические, и моральные. Несмотря на то, что заседание проходило не только в другом суде, а вообще в другом городе и регионе Российской Федерации, Кодекс судейской этики не позволял мне находиться в зале. Я не могла там присутствовать ни как судья, ни как, к примеру, помощник адвоката, ни как сторона по делу. Если бы заседание было открытым, то, возможно, простым слушателем я бы прикинуться могла, хотя и тогда рисковала поставить в неловкое положение и себя, и свою коллегу. Но дела об усыновлении слушались в закрытом режиме, а потому посторонние в зал не допускались. Всё это мне пришлось объяснить Натке не раз. Лена, ну ты бы лучше всех понимала, как всё идёт. Ныла моя сестра, которая к тому моменту, как нужно было отправляться в Энгельс, совсем расклеилась. Твои советы могли бы оказаться бесценными. Вдруг мы что-нибудь упустим? У тебя отличный адвокат, который ничего не упустит. Снова и снова убеждала сестру я. Наташа, Перестань вести себя как ребёнок. У вас железные аргументы. Костя с ребятами и нанятый Виталием частный детектив прекрасно поработали. Так что всё обязательно будет хорошо. А никак нельзя поговорить с судьёй заранее? Жалобно спросила Натка и тут же замахала руками. Всё, всё, молчу, молчу. Понимаю, что нельзя, и что ты никогда на такое не пойдёшь. не пойду, потому что это неправильно, незаконно, и к тому же совершенно лишнее. Наташа, вытерпи пару дней, и весь этот кошмар обязательно кончится. Это же очевидно. Лена, я боюсь. Всё-таки мать есть мать, и я читала, что суды часто встают на сторону биологических родителей, потому что считают, что кровь не вода. А ты не бойся понапрасну. отделай, что должно. Наташа, перестань дёргаться. Всё будет хорошо. И вот я сама проснулась утром от непонятно откуда взявшегося волнения. Дома я была одна, потому что в отсутствие Натки Сашка ночевал с детьми. Как не помогала в течение дня Татьяна Ивановна Сезова, ночевать она всё-таки уходила домой. Тем более, что Василий Петрович чувствовал себя не совсем хорошо. Перед свезовыми Натке было неудобно. Много лет её соседи практически безвылазно жили в деревне, потому что на свежем воздухе чувствовали себя гораздо лучше, чем в загазованной Москве. И вот сейчас вынуждены были сидеть в городе, потому что обойтись без их помощи Натка никак не могла. Она знала, что соседи спят и видят, как бы вернуться в деревенскую повседневность. Но до оформления родительских прав отдать Настю в детский сад было невозможно, а значит и без посторонней помощи не обойтись. А уж с необходимостью поездок в другой регион тем более. В общем, нагружать Татьяну Ивановну моя сестра старалась по минимуму, и неожиданная готовность Сашки помогать тётушке с ребёнком оказалась как нельзя кстати. Так что вторую ночь моя дочь снова проводила с Сенькой и Настей. и как я подозревала ещё и с Фомой. Что ж, не имею ничего против. Честно сказать, я бы не приминула воспользоваться этим обстоятельством, чтобы тоже улюзнуть из дома. Но Виталий Миронов уехал в командировку в Питер, где открывал ещё один филиал своей клиники. Так что ночи мне пришлось проводить в полном одиночестве. Не страшно, если подумать. Проснувшись до звонка будильника, я соскочила с кровати и отправилась на кухню, к первой на сегодня чашке кофе и к какому-нибудь нехитрому бутерброду. Один из плюсов пребывания в одиночестве заключается в том, что не надо заморачиваться с завтраком. День у меня сегодня намечался относительно свободный. По согласованию со своим начальником, председателем Таганского суда Анатолием Эммануиловичем Плевакиным, заседания у меня были отменены и перенесены на другой день. чтобы я могла в прямом эфире реагировать на надкины сообщения из зала суда. Конечно, бить баклуши я вовсе не собиралась. Освободившийся день можно и нужно было потратить на то, чтобы разобраться с документами и отписать все решения. Но отвлечься от бумаг и ответить на сообщения я точно смогу, а большего и не требуется. Всё будет хорошо. Твёрдо сказала я себе, глянув в зеркало перед тем, как выйти из дома. Основное правило справедливости гласит, что зло непременно должно быть наказано, а добро обязательно победит. В наткеном случае несомненным злом была Ольга Васильева, пытавшаяся заработать на собственном брошенном ребёнке, а победившее добро должно было привести к тёплому и уютному дому с любящими родителями для маленькой Насти. В кабинете уже колдовал над кофемашиной мой помощник Дима. На столе, за которым мы обычно пили кофе, стояла коробка с каким-то печеньем. Снова швейцарские пряники? спросила я. Или на этот раз французское печенье? А вы откуда знаете? спросил Дима. Выражение лица у него было такое удивлённое, что я даже рассмеялась. Елена Сергеевна, Я каждый раз никак не могу привыкнуть к уровню вашей интуиции. А что именно я опять угадала? Признаться, я понятия не имела, о чём он говорит. Печенье действительно французское, лимонное, но вы никак не могли это воззнать. Дима, просто пару дней я слышала, как вы, Дмитрий, разговариваете по телефону с вашим батюшкой, и он как раз был во Франции. Так что я не угадала, а просто предположила, что печенье в красивой коробке именно оттуда. Дима снова посмотрел на меня как-то странно. Что опять не так? Да нет, Елена Сергеевна, наконец сказал он, чуть смущённо. Отец ещё не вернулся из своей командировки, так что печенье не из Франции. Оно вообще домашнее, самодельное, по рецепту. Оно называется французское лимонное. Вот оно что, улыбнулась я. Понятно. Мама испекла. Прямо на моих глазах Дима смутился ещё больше. Нет, не мама. Знакомая, новая. Дима, у тебя роман? Заинтересовалась я, не удержавшись от иронии. Неужели наконец что-то серьёзное? Да ладно вам, Елена Сергеевна. Мой помощник даже покраснел от неловкости. Я просто несколько дней назад познакомился с девушкой. У меня даже доживю случилось. Я вышел утром из дома, а она стоит рядом с моей машиной, и у неё собака на руках, маленькая, и в глазах слёзы. Говорит, что очень испугалась, потому что этот пёсик, при виде большой собаки, сорвался с поводка и убежал. И она бегала по дворам и его искала. И вот обнаружила забившимся под мою машину и только что оттуда достала. Представляете, что я подумал? Догадываюсь. В общем, я сказала, что если она сейчас же не уйдёт, то я вызову полицию, а она расплакалась ещё сильнее и спросила, отчего люди такие злые. В общем, как-то завязался разговор и выяснилось, что Женя говорит правду. Это девушку так зовут, Женя. Оказалось, что она живёт неподалёку, через три дома от меня. Мы вечером вместе погуляли с Джеком. Это собаку так зовут, Джек. А вчера я пошёл к ним в гости, и она дала мне с собой печенье, которое специально испекла. Дима, я рада, что у тебя всё хорошо, включая печенье. Заверила я и откусила кусочек. Французское лимонное печенье действительно было вкусным и таяло во рту. Давай допьём кофе и примемся за работу. У меня сегодня довольно нервный день, так что лучше занять голову чем-нибудь полезным. Разумеется, мой помощник был в курсе истории с усыновлением и связанных с этим проблем. Всё будет в порядке, Елена Сергеевна, сказал он и поставил передо мной полную чашку кофе. Да вы и сами это знаете. Звякнул телефон, принеся сообщение от Натки. Заседание началось. Было написано в нём Я закрыла глаза, представляя себя на месте судьи. Васильева Ольга Ивановна обратилась в суд с настоящим заявлением, указав, что является матерью несовершеннолетней Васильевой Анастасии Ивановны, 2019 года рождения. Решением Энгельсского городского суда Васильева была лишена родительских прав в отношении своего ребёнка. Основанием для лишения родительских прав явилось её уклонение от исполнения родительских обязанностей, заключающееся в выставлении ребёнка в родильном доме в возрасте 3 дней от рождения. В настоящее время она изменила поведение, образ жизни и отношение к воспитанию детей. На данный момент она имеет постоянное место работы, а также в пользовании жилое помещение, которая соответствует установленным требованиям, необходимым для проживания несовершеннолетних детей. Заявитель полагает, что восстановление в родительских правах будет соответствовать интересам ребёнка. В связи с чем просит о восстановлении её в родительских правах и о передаче ей Васильевой Анастасии для совместного проживания. Всё в порядке. Спросил меня помощник, забирая из рук пустую чашку. "Вы чего с закрытыми глазами сидите?" "Всё в порядке, Дима", ответила я. "Просто думаю". Написав младшей сестре слова поддержки, я погрузилась в работу, временами прерываемую новыми сообщениями. В судебном заседании Ольга Васильева на удовлетворение заявленных требований настаивала по основаниям, изложенным в заявлении дополнив, что 2 недели назад нашла вторую постоянную работу и готова участвовать в воспитании своего ребёнка. Что ж, это было вполне ожидаемо. Шантажистка включила ресурс по полной. Бедная Надка, тяжело ей всё это слышать. Заинтересованным лицом по делу выступала представитель дома ребёнка. Та самая директриса Марина Васильевна, которая не взлюбила моих Таганцевых с первого взгляда. Впрочем, взаимно. В судебном заседании она пояснила суду, что полностью согласна с заявлением Васильевой, поскольку верит, что молодая женщина исправилась и искренне хочет жить со своим ребёнком. Прозвучала и та самая фраза, что родная мать всегда лучше приёмной, разумеется, повергнувшая Надку в панику. «Спокойно», – ответила я Надке. «Главное, держи себя в руках». Представитель ответчика отдел образования администрации города Энгельса в судебное заседание не явился, хотя и был извещен надлежащим образом. А вот представитель государственного органа опеки и попечительства, когда ей предоставили слово, попросила заслушать ее после того, как свою точку зрения выскажет третья сторона – также подавшая заявление в суд на установление материнства Кузнецова Наталья Сергеевна. Я представила, как волновалась бы Надка, если бы ей пришлось излагать их с Костей точку зрения и добытые доказательства самой, и улыбнулась. Всё-таки хорошо, что я настояла на адвокате и договорилась с Раковой. Марина волноваться не будет. Просто вцепится этой Васильевой в горло и и не отпустит, пока не победит. Я прекрасно знала, какую именно фактуру накопали костиный коллеги и частный детектив. Узнать это оказалось совсем не сложно. Настенька не была первым ребёнком Ольги Васильевной. Её старшая дочь появилась на свет, когда непутёвой мамаши было всего 16 лет. Её с самого рождения воспитывала мать Васильевной, и до сих пор тринадцатилетняя девочка проживала с бабушкой в Пензенской области. Суду был предоставлен официально заверенный опрос соседей, которые показали, что к матери и дочери Васильева за все эти годы приезжала всего несколько раз, никогда не помогала им деньгами, не интересовалась судьбой ребёнка и никак не участвовала в его воспитании, хотя и не была лишена родительских прав. Второй ребёнок, на этот раз мальчик, появился на свет спустя 5 лет. Ольге Васильевной на тот момент был 21 год. Его Анна Тадам оставила в родильном доме города Пензы, оставив официальное заявление об отказе от ребёнка. Мальчик был передан в дом малютки и спустя всего несколько месяцев усыновлён. Сейчас он был ровесником Натки Новосеньки, жил в любящей семье и ни в чём не нуждался. Третьего ребёнка снова мальчика. Ольга Васильева родила за 2 года до появления на свет Насти. Этого сына она забрала из родильного дома, но оформила официальный отказ и сдала малыша в детский дом в Санкт-Петербурге, где в то время проживала с гражданским мужем, когда малышу было 4 месяца. На данный момент мальчику было неполных 6 лет, и он по-прежнему воспитывался в одном из питерских центров для детей-сирот и детей оставшихся без попечения родителей. Настенька была четвёртым брошенным ребёнком неродивой мамаши, оставленным в родильном доме даже без официального оформления бумаг. Но и это было ещё не всё. 7 месяцев назад Ольга Васильева сбежала из Пензенского городского родильного дома, оставив там ещё одну крошку своего пятого ребёнка. дочку, которая сейчас находилась в пендинском доме малютки. На основании всех вышеперечисленных и документально подтверждённых фактов, адвокат Марина Ракова, как представитель третьей стороны в судебном заседании, просила суд оставить заявление Ольги Ивановны Васильевой без удовлетворения. После неё отрицательное заключение по заявлению сформулировал и представитель органа опеки. На директории судя дома страшно смотреть, написала в сообщении Натка. Злорадствовала. Прокурор в своём заключении также полагала невозможным удовлетворить заявленные требования Васильевой Ольге, посчитав, что такое решение явно не будет отвечать интересам несовершеннолетней Васильевой Анастасии Ивановны. Я снова закрыла глаза и виртуально ощутилась за столом судьи, принимающей решение по делу. Выслушав объяснения лиц, участвующих в деле, заключения прокурора и заключения органа опеки и попечительства, исследовав материалы дела, оценив представленные доказательства в их совокупности, суд приходит к следующим выводам. Зазвучал голос в моей голове. В соответствии со статьёй 9 Конвенции о правах ребёнка, ребёнок не должен разлучаться со своими родителями вопреки их желанию, за исключением отдельных случаев, когда такое решение принимается судом в интересах ребёнка. Одним из главных назначений семьи является создание условий для нормального развития и надлежащего воспитания детей. В соответствии с частью 1 статьи 72 и СК РФ родители один из них могут быть восстановлены в родительских правах в случаях если они изменили поведение образ жизни и или отношение к воспитанию ребёнка Если суд придёт к выводу о том что возвращение ребёнка родителям одному из них не отвечает интересам ребёнка суд вправе отказать в удовлетворении этого требования в том числе И в случае удовлетворения заявления в части восстановления в родительских правах. Изложенные выше обстоятельства дают основания полагать, что несмотря на изъявленное желание заявителя проживать со своей дочерью и принятием заявителем некоторых мер к изменению своего поведения в лучшую сторону, Васильева Ольга Ивановна на сегодняшний день не может быть восстановлена в родительских правах. Так как убедительных доказательств, свидетельствующих об её устойчивом исправлении и возможности предоставления своему ребёнку, в отношении которого она была лишена родительских прав, необходимых условий для её полноценного физического, духовного и нравственного развития не имеется. На основании вышеизложенного суд приходит к выводу об отсутствии законных оснований для удовлетворения требований Васильевой Ольги Ивановны. Поскольку в данном случае восстановление в родительских правах противоречит интересам несовершеннолетнего ребёнка, соглашается с заключением прокурора и считает необходимым отказать в удовлетворении заявления. Суд решил в удовлетворении требований Васильевой Ольги Ивановны о восстановлении в родительских правах отказать. На решение может быть подана апелляционная жалоба в Саратовский областной суд. В течение 10 дней со дня принятия решения суда. Снова звякнул телефон. Я улыбнулась, открывая сообщение, потому что знала, что в нём будет написано. Ей отказали, сообщала ликующая Натка. Иначе и быть не могло, ответила я. Судебное заседание по Наткиному заявлению по гражданскому делу об установлении удочерения в отношении Васильевой Анастасии Ивановны и изменению ей персональных данных на Кузнецову Анастасию Константиновну слушалась в городском суде Энгельса еще через 10 дней. Как и положено делу об усыновлении, заняло оно от силы час времени. Все документы были в полном порядке. Заключение прокуратуры и органов опеки оказалось положительным. Третьей стороной по делу выступил Костя Таганцев, который заявил о полном согласии с решением своей жены и готовности воспитывать Настю вместе с ней. В суд был вызван даже Арсений, который рассказал, что успел полюбить Настю как сестру и будет рад, если она будет жить в их семье. Результат этого судебного заседания мне, как судье с многолетним опытом работы, тоже был известен заранее. На основании изложенного, руководствуясь статьями 194-й 197 ГПК РФ суд решил заявление Кузнецовой Натальи Сергеевны удовлетворить признать удочерённой девочку Васильеву Анастасию Ивановну Кузнецовой Натальи Сергеевной присвоить удочерённой девочке фамилию Кузнецова имя Анастасия отчество Константиновна записать матерью Кузнецову Наталью Сергеевну без указания отца отделу ЗАГС, управление ЗАГС, миньюста города Энгельс, произвести соответствующую актовую запись. Решение может быть обжаловано в апелляционном порядке в месячный срок со дня принятия. Конечно, впереди было ещё много сложностей. К примеру, Костя был намерен сразу после Нового года подать заявление в суд, чтобы его признали Настиным отцом. Но это, слава богу, Можно будет сделать уже в Москве, а не мотаться за 1000 км от дома. До конца новогодних праздников отложили и устройство Насти в детский сад. А значит, Натке по-прежнему предстояло выкручиваться с работой и прибегать к помощи Татьяны Ивановны и моей Сашки. Разумеется, как все маленькие дети, Настюшка иногда капризничала и временами бывала невыносимой. Конечно, по-прежнему иногда уставал и дулся Сенька. Но главное и большое дело было позади, закончившееся, как и должно было, полной победой. Связанные с ним волнения можно было выкинуть из головы, хотя я, разумеется, тут же нашла повод для новых. Впереди новый год, семейный праздник, который принято проводить в кругу близких. Натка и Костя собирались отпраздновать его в деревне, с своей новой и дружной семьёй, а также рядом с сезовыми которые наконец смогли вернуться в родные стены. Сашка вместе с Фамуй и их общими друзьями уезжала на какую-то турбазу. Перспектива остаться в главную ночь года одной меня, признаться, пугала, а Виталий почему-то молчал. Задавать вопросы и напрашиваться я не хотела. Не моё это давить на мужчину, который чего-то не хочет. С каждым днём настроение у меня портилось всё больше. 30 декабря я пришла с работы, отчётливо понимая, что впереди 9 выходных дней, которые я не знаю, как проводить. Что ж, можно будет выспаться, валяться в кровати перед телевизором с любимыми фильмами, наготовить вкусной еды, съездить к надке в деревню. Все эти дела я бодро перечисляла себе, хотя больше всего мне хотелось сесть на пол в ванной комнате и зарыдать. Я почти уже решилась всласть пожалеть тебя, как раздался звонок в дверь. Я открыла, обнаружив на пороге Миронова. "Я так и знал, что ты не одета", заявил он. "Давай быстренько собирайся и не забудь вечернее платье". "Куда?" ошарашенно спросила я. "Как куда? Мы с тобой улетаем в Калининград отмечать Новый год. Самолёт через 4 часа, так что времени на сборы у тебя немного". «В Калининград? А что мы будем там делать? Жить в настоящем замке, пить шампанское под бой курантов, есть чёрную икру, много спать». «Вместе и просто спать», – уточнил он. «А ещё гулять в сосновом бару, искать янтарь на счастье, жарить мясо на мангале, дышать морским воздухом. Жить будем, Лена! Просто жить!» Исходя из вышесказанного, Реши, что надо с собой взять. Давай, собирайся. Даю, собираюсь, я мигом. Пообещала я и побежала в спальню вытаскивать из шкафа чемодан. На лице у меня сияла счастливая улыбка.